Глава 24. Бен, 22.07. Еще 9 часов и 53 минуты до конца ночи вне закона. Бен догадывался, почему столько людей мечтали о собственном острове. Мир, в котором они жили, был такой большой и необъяснимый, такой самовольный и жестокий, что они мечтали о месте, которое было бы управляемым где, в отличие от садового участка, тебя за забором будет ждать не какой-нибудь незнакомец, а необъятная ширь океана, который всей своей водной массой, защитным барьером разлился между человеком и остальным миром. Ну, так как большинство не могли позволить себе остров, они покупали другое управляемое пространство, которое отрезало человека от внушающего страх мира защитная капсула с центральной системой блокировки замков, которая позволяла наблюдать за внешним миром через лобовое стекло. Ради этого они забирались в тысячекилограммовый стальной кокон, который в случае необходимости мог вывести хозяина даже из опасной зоны. Иначе невозможно объяснить, почему люди платили такие безрассудные деньги за свой автомобиль. Десятки тысяч за машину, которая... Более 23 часов в день стоит где-нибудь припаркованный. Но в то короткое время, когда человек ей все же пользовался, он чувствовал свое привилегированное положение. Он не вдыхал бактерии, которые распростанили кашляющие в переполненном метро. Его не снимала камера видеонаблюдения в тот момент, когда хулиганы скакали у него на голове, и он не мог под дождем, как те, у кого из-под носа ушел автобус. Внутри автомобиля... Человек находился на своем собственном безопасном острове. Деньги, потраченные на машину, были хорошей инвестицией. При условии, что в ней нет зайца, который посредине автобана вдруг резко поднимается на заднем сиденье и, просунув пистолет между опор подголовника, приставляет его к твоему затылку. «Ха!» — Бен от страха дернул коленом, заделом по рулю и потерял полосу. «Внимательнее!» предупредила его женщина, словно была инструктором по вождению, а не смертельной опасностью. Должно быть, она была грациозной, худой и очень гибкой. Только так можно было объяснить, что за несколько секунд она через откидное среднее место перелезла из багажника на заднее сиденье, и, видимо, она была левшой, по крайней мере, пистолет держала в левой руке. В другой у нее оказался нож, которым она, наклонившись вперед, перерезала ремень безопасности Бена над пряжкой-замком. — чтобы тебе не пришла в голову глупая идея, намеренно во что-нибудь врезаться, — объяснила она. — И чтобы не пищала, когда я больше не пристегнут. Умно вынужден был признать Бен, и еще не понимал, должен ли испытывать страх или надежду по поводу того, что орецу Хердшпрунг, похоже, хорошо продумала его похищение. Бен который смотрел в зеркало заднего вида больше, чем на дорогу, сразу ее узнал, несмотря на отсутствие волос. На фотографии на странице «Ахт-нахт» у Орецу были черные длинные волосы. Сейчас они были сбриты до нескольких миллиметров. Если это попытка маскировки, то не очень удачная. Для этого у Орецу были слишком запоминающиеся черты лица, с необычно большими, меланхолично грустными глазами, от которых сложно оторваться, даже если тебе к шейному позвонку приставлен пистолет. «Чего вы от меня хотите?» — спросил Бен, хотя это было очевидно. «Я хочу это завершить», — ответила она, как и следовало ожидать. «Вы, наверное, шутите?» Он откинулся на подголовник, сильнее прижался затылком к дулу пистолета. «Вот это ваш план?» «Конечно, что же еще?» Правила гласили, что с убийством первой жертвы охота прекращается. Орецу или сошла с ума от страха, или просто следовала логике. Возможно, конечно, что она действовала как классическая психопатка, без эмоций, холодно и расчетливо. В любом случае, она вообразила, что нашла решение, чтобы остановить интернет-моббинг. Если Орецу убьет его, то ночь вне закона закончится и Орецу будет в безопасности. Послушайте, это безумие. Бен попытался достучаться до ее разума. Они проезжали под мостом Шпандауэр-Дамбрюке. Движение на автобане было не очень интенсивное. Следуя указаниям Орецу, Бен ехал в правой полосе и позволял обгонять себя машинам и грузовикам, водители которых смотрели только на дорогу или в телефон, когда печатали сообщения. «Мы в одной лодке. Вы не допускаете, что психи нас специально столкнули?» «Черт побери, о чем ты говоришь?» — спросила Орецу. «О том, что вы не должны меня убивать. А кто говорит, что я этого хочу?» «Может, пистолет в вашей руке?» Бен попытался обернуться, но она приказала ему смотреть вперед. Удивительно, но без ремня безопасности он чувствовал себя потерянным в кожаном сиденье. Странное впечатление, особенно с учетом того, что позади сидела женщина, вооруженная ножами и огнестрельным оружием, и заинтересованная в его быстрой смерти. «Куда мы вообще едем?» — хотел знать Бен, и снова получил ответ, на который не рассчитывал. «Ты сам отлично знаешь». Не успела она закончить предложение, как на панели замигала красная лампочка. «Я вообще ничего не знаю». — сказал Бен и указал на панель. — Но прежде, чем брать меня в заложники, вам следовало заправить свою тачку. А Рецу у него за спиной помотала головой. — Это не моя машина. — А чья тогда? — Без понятия. Ключ лежал в сестринской комнате. Час от часу не легче. А она точно так же нашла этот БМВ, как и я, с помощью ключа-пульта, которым разблокировала двери машины. Потом сунула ключ Джул в руку и забралась в багажник. Абсурдность разговора помогла Бену справиться с волнением. Он кивнул. «Окей, я резюмирую. Мы едем в угнанной машине. За наши головы обещано 10 миллионов. И вы угрожаете мне оружием, но не хотите убивать?» «Нет». «Что тогда?» Мотоциклист промчался мимо них по средней полосе, и Бену показалось, что Орецу испугалась не меньше его самого. «Прекрати!» — сказала она слабым, чуть дрожащим голосом. «Что прекратить?» — спросил Бен и едва не рассмеялся. «Вы про ночь вне закона?» «Поверьте, если бы я знал способ, как остановить это сумасшествие, то...» Арецу перебила его и сильнее надавила пистолетом затылок. «Прекрати, наконец!» «Вести себя так, словно мы, мы? А не знакомы. «Мы?» она ненормальная, без сомнения. Она такая же чокнутая, как и психи, которые считают ночь вне закона легальной операцией правительства Германии». «Прекратил гать Отц». «Я не лгу!» Его голос сорвался на середине предложения. «Какого черта? Кто такой Отц?» Спросил он, окончательно убедившись, что имеет дело со сбежавшей сумасшедшей. — Не может быть. Психи, которые были ответственны за ночь вне закона, специально выбрали для первого раунда эту с привабахом. Бен больше не верил, что сможет образумить Орецу здравыми аргументами, но все-таки попытался. — Я боюсь, вы меня с кем-то перепутали. Я не... Орецу помотала головой и снова перебила его. «Прекрати — Прекрати! — закричала она. — Сонная артерия у нее на шее вздулась и запульсировала. В глазах вспыхивали искры ярости, словно кто-то чиркал спичкой. «Отвези меня в свой офис, к своему компьютеру, или, ей-богу, клянусь, что все-таки всажу пулю в твой проклятый череп».